Глава 9. Ход Шакала. Часть 1. 22 апреля, в среду, во второй половине дня, за четверо суток до назначенного пилигримом захвата Северной АЭС, полковник Голубков почувствовал, что еще немного, и его хватит инсульт или еще какая-нибудь холера. Голова была как наглухо закупоренный перегретый котел. Мозг отказывался воспринимать новую информацию, даже самую пустяковую. При каждой попытке сосредоточиться, начинала зудить жилка на левом виске. Почему-то на левом, хотя левое полушарие, как известно, управляет эмоциями, а разумом правое. Еще с курсантских времен Голубков помнил одно из правил результативного общения. Когда нужно воздействовать на чувства человека, ему говорят преимущественно «в левое ухо», когда на логику «в правое». Голубков сидел в изолированной комнате-боксе информационного центра рядом с лейтенантом-компьютерщиком, задействованным в операции «Капкан», и тупо смотрел на расшифрованное сообщение Пастухова, только что выплюнутое лазерным принтером. Там было. Генрих позвонил из Москвы и предложил мне вызвать в Полярные Азори сотрудников CNN Арнольда Блейка и Гарри Гринблата, для съемки сенсационного материала». «Мотивировка?» «Видеозапись проверочного захвата станции, сделанная иностранными журналистами, прозвучит убедительней». «Мои действия?» Лейтенант-компьютерщик молча ждал. «Хреновину какую-то спрашивает», — раздраженно проговорил Голубков. «От него ждут доклада о результатах испытаний взрывателей, а не эту фигню». «Рано, Константин Дмитриевич», — возразил лейтенант, — — Час по Гринвичу — это 22 по московскому времени. Информация об испытании поступит вряд ли раньше полуночи. — Да? — и в самом деле, — проговорил Голубков, — что-то башка ни черта не варит. Он вытащил из кармана пачку космоса и тут же, чертыхнувшись про себя, сунул ее обратно. В информационном центре курить категорически воспрещалось. Голубков встал и пошел к выходу. — Нужно что-то ответить Пастухову, — напомнил лейтенант. — Ответь. — Вызывай. Дубль доктору. — добавил Голубков, массируя жилку на виске. — Сообщение Пастухова и мой ответ. Пальцы компьютерщика забегали по клавиатуре. В бокс заглянул генерал-лейтенант Нифонтов. — Есть что-нибудь новое? Голубков молча протянул ему распечатку. «Кто такие эти Гринблот и Блейк?» «Тележурналисты, которые работают в горячих точках», — объяснил Голубков. «Команда пастуха отбила их у боевиков в Чечне. Давно еще при Дудаеве. За это пастух получил американского бронзового орла». «Откуда о них знает объект?» «Из моей докладной в ФСБ, той, которую ты назвал поэмой». «Теперь вспомнил. Они там нужны?» Голубков вяло пожал плечами. «Да пусть снимают. И если пастух откажется, у объекта сразу возникает вопрос, почему? Может, насторожиться?» Нифонтов внимательно на него посмотрел и кивнул на дверь. «Пошли отсюда!» В холле остановился, снова пристально взглянул на Голубкова и неодобрительно покачал головой. «Так не пойдет, Константин Дмитриевич, езжай-ка домой!» А еще лучше в наш реабилитационный центр. Посиди в сауне, поплавай в бассейне, прими грамульку на грудь и как следует выспись». «Какая там к черту сауна?» — отмахнулся Голубков. «Выпью кофе покрепче, проглочу пару пилюль и буду в порядке». «Это не совет. Это приказ. Такой ты нахрен никому не нужен. А стимуляторы будешь глотать, когда спать будет некогда». — Боюсь, тебе это в скорости предстоит. — Тебе тоже, — заметил Голубков. — И мне, — согласился нифантов Прямо сейчас езжай. Я позвоню, чтобы для тебя приготовили номер. — Ну, раз приказ. — Ладно, только уберу бумаги и позвоню домой. — Вызвать машину полковника, — приказал Нефонтов дежурному и повернулся к Голубкову, чтобы через пять минут и духу твоего управления не было. — Но Голубкову не удалось выполнить распоряжение начальника. У дверей кабинета его поджидал лейтенант Авдеев. — Ваше приказание выполнено, — доложил он и протянул пластиковую папку с десятком машинописных страниц. Сводка всех происшествий по Мурманской области за последние четыре дня. — Почему задержался? — спросил Голубков, пропуская Авдеева в свой кабинет. — Мурманск не выпускал. Полсуток аэропорт был закрыт, снежные заряды шли один за другим, потрясающее зрелище. Солнце, все ясно, и вдруг снег, везде, в метре ничего не разглядеть. А через 10 минут снова солнце, а потом снова заряд. Никогда такого не видел. Ну, мурманчане говорят, ранней весной обычное дело. — Что здесь? — кивнул Голубков на папку. — Полный букет. От явно заказного убийства до пьяной поножовщины.